Глава. Десятая. Люк сидел на кресле, прижимая глазу пакет со льдом. Я чувствовала свою вину перед ним. Теперь точно знала, что он пострадал из-за меня. «Ты как?» Я осторожно подошла к нему. Девушки, участливо сгрудившиеся вокруг его кресла, недобро посмотрели на меня. Уже все поняли, кто причина драки. От их взгляда мне стало не по себе, я поежилась, как от холода. «Могло быть лучше», – посмотрев одним глазом, ответил Люк. Потом он заметил мой виноватый раздавленный вид и махнул рукой. «Ничего, заживет. Вы разберитесь там». «Поверь, я тут ни при чем», – сказав это, я осеклась. «А точно ни при чем. Уверенности не было». Мистер Эндалл отправил Люка в медпункт и объявил о конце репетиции. Это и было понятно. Репетировать после случившегося уже вряд ли было возможно. Люк в сопровождении двух девушек двинулся к выходу. «Я и еще несколько студентов остались помочь с реквизитом. Что-то оставалось с прошедших спектаклей, что-то надо было подготовить для предстоящего. Работы было достаточно и закончили мы, когда уже стемнело». Редкие прохожие спешили домой, не обращая на меня никакого внимания. Это было мне на руку. Знакомства в темном парке поздно вечером меня не прельщали. Да, и события в кружке не выходили у меня из головы. Я вспомнила все свои ощущения с тех пор, как увидела Курта впервые. Вспомнила, как на мгновение замерло сердце, когда я посмотрела в его чистые голубые глаза, обрамленные черными ресницами. Как он кричал, а я не слышала и половины, потому что искала хоть один изъян в его лице, а найти не могла. Как я пыталась поскорее покончить с этим кофейным пятном, потому что все чаще поглядывала на его обнаженный торс и все дольше задерживала на нем взгляд. А затем поцелуй. Как стали ватными ноги, и весь мир закружился и исчез, остались только мы с ним. Как я не хотела, чтоб этот миг кончался. А ведь я и смотреть спокойно на него не могу. Да и одно лишь упоминание его имени заставляет мое сердце трепетать, а руки неметь. Вот и сейчас, проигрывая в памяти все события за прошедшие дни, я рисовала его образ. Стоит себя признаться, что меня невозможно, неудержимо тянет Курту Джонсону.